Глава сорок Второе письмо, адресованное Джуду Гаррету, через овальный кабинет, было от Бетлбо. Оно оказалось написано гораздо лучше, чем я ожидал. Зная этого гиганта, я понимал, что он пролил немало пота, сочиняя свое послание. «Я сидел в наручниках и кандалах», — писал он, — «внутри автобуса с зарешоченными окнами вместе с десятью другими узниками». Мы пересекали взлетно-посадочную полосу аэропорта Лагвардия, чтобы попасть на рейс авиакомпании Коннэйр, которым нас отправляли в исправительную тюрьму в Канзасе. Но тут два черных внедорожника с включенными сиренами заставили автобус остановиться. Парни, сидевшие внутри этих машин, наверное, были наделены серьезными полномочиями, если им позволили беспрепятственно разъезжать по аэродрому. Но меня они не слишком заинтересовали. В то утро я написал Рэйчел, чтобы она меня не ждала, и сейчас пытался понять, как мне пережить 15 лет заключения в Ливенворте. Далее Бэттлбо рассказал, что два судебных исполнителя, сопровождавшие их в автобусе, все время посмеивались над его габаритами и необычной внешностью. Конвоиры вышли навстречу мужчинам в костюмах, приехавшим на внедорожниках. Старший этой группы, как выяснилось позже, высокопоставленный чиновник Министерства юстиции — предъявил свое удостоверение и начал выкрикивать команды. Осужденные наблюдали через зарешоченные окна, как судебные исполнители вернулись в автобус. Они остановились в проходе рядом со мной, разомкнули цепь, которой я был пристегнут к сиденью, и повели меня к двери. Я спросил, что, черт возьми, происходит, но они ничего не ответили. Может быть, и сами не знали. Когда я вышел, чиновник вручил мне письмо. Вскрыв конверт, я обнаружил, что оно пришло из овального кабинета, но что это означало, не понял, в первый раз в жизни не смог вычислить. Когда я закончил читать, чуть было не расплакался. Это было помилование от президента, в благодарность за услуги, оказанные для безопасности страны. «Я не знаю, кто вы, но, пообещав, что сделаете все от вас зависящее, чтобы помочь мне, вы действительно сдержали слово». Бэтлбо писал, что, когда с формальностями было покончено, он вернулся в свою старую Японию, даже не сняв обуви, вбежал в квартиру и обнаружил в спальне горько рыдающую Рэйчел. Увидев Бэтлбо, она не сразу поверила, что это не сон, но любимый улыбнулся, протянул к ней руки и, как сын истинных католиков, благоговейно произнес «Итак, дорогая, Евангелие от Марка, глава 16, стих 6». Рэйчел не поняла, о чем он говорит, да это было и не столь важно. Она радостно бросилась в его объятия и поцеловала вновь обретенного возлюбленного. Они долго стояли молча, благодаря Всевышнего, а потом он сел и написал мне это письмо. — Вы дали мне второй шанс — жить, любить, иметь детей. — Как я могу отблагодарить вас за это? — спрашивал он. — Подозреваю, что мы с вами никогда больше не увидимся. Но каждый год в этот незабываемый день Рэйчел будет накрывать праздничный стол, и мы будем ждать, что вы постучите в дверь. Пусть удача сопутствует вам в странствиях, и да защитит вас Бог, каким бы именем вы ни называли его.